Два заспанных и очень недовольных жизнью и именно сегодняшним днем офицера МЧС выслушали сбивчивые рассказы очевидцев. Очень плохо, когда очевидцев много, и все рвутся поговорить. Спартак Арнольдович был все это время предметом особого внимания Лизы. Он бродил по пострадавшему объекту, прижимая платок к правой щеке. Губы его все время что-то шептали, что-то вроде «Ах, Олег! Ах, Олешка!» Можно было подумать, что он жалеет пострадавшего. Вернулись пожарники и сообщили, что в лощине на берегу ручья сгорела маленькая избушка, дотла. Один из МЧСников, местный житель, сказал, что никогда там не было никакой избушки. Пожарник вздохнул, ветер копоть с лица, и они стали грузиться, сказав, что акт составят на месте, а пока спать. Агриппина Александровна взяла внучку за локоть, и они отошли в сторону к скамейке под сосной. — Скажи, ба, а Спартак Арнольдович так боится зубных врачей, что все ходит с дуплом? Агриппина Александровна ответила непонятно. «Я не думала, что она на такое пойдет». «А ты все-таки думаешь, что это она?» Старая учительница вздохнула, закурила и, кажется, даже по-пацански сплюнула в траву какую-то тихую нецензурщинку. «Если нет, то придется признать факт существования нечистой силы». Лиза бодро помотала головой. «Эти вон, МЧС. Уже заводят речь о каком-то локальном смерче. Я думаю, они даже в ежедневный отчет о происшествиях на территории, или как там у них это называется, ничего не включат». Агриппина Александровна затушила сигарету, увидев, что к ним направляется Спартак Арнольдович. Искоса, поглядев на внучку, сказала. Ты воображаешь, что это был поединок, и ты победила? Насчет победила не скажу, но отбилась. Подручными средствами, между прочим. Спасибо, кстати, Фоме. Вооружил. Отцу ничего не говори. Да знаю, знаю. Он у нас добренький. Директор школы был в плохом состоянии. И не только из-за зуба. «Что будем делать, Агриппина Александровна?» «Работу надо сворачивать. Начальник лагеря в шоковом состоянии. Воспитательский состав в состоянии разобранном. Пищеблок разгромлен. Детей надо отправлять в город». Директор вздохнул. Потом еще раз. «Огромная неустойка». «А что говорят наши специалисты из МЧС?» Директор махнул платком. «Природный какой-то феномен. В июне тут иногда бывают вихревые явления». «А с избушкой разобрались?» «Избушка, — Агриппина Александровна, — это уж совсем не по нашей части. Знаете, вокруг всякого дела иной раз столько наболтают». «А что болтают про кладбище?» «Там же ночью что-то происходило». влезла из-за плеча бабушки Лиза. «Этого никто не видел», — твердо сказал директор. «А говорят...» «Вот и я говорю. Говорят. Слишком много говорят». Директор развернулся и пошел к зданию. Похлопав по-стариковски себя ладонями по коленям, Агриппина Александровна поднялась со словами. «Это её. её дела, ты же знаешь, чем она там у них заведует!» «Бабуль, послушай, а как ты узнала среди ночи, что здесь у нас что-то произошло?» «Мне...» — ветеран педагогического движения задумалась. «Мне...» — позвонил Спартак Арнольдович. Ему, по его словам, пришло паническое СМС-сообщение — «Я продрала глаза, и, знаешь, на своем телефоне тоже обнаружила крик о помощи. Приезжайте, спасайте!» Лиза кивнула. «Ну, это понятно, тише!» «Почему тише?» «Нет, ба, это так просто. Мне другое интересно. Ты можешь поверить, что это она затеяла такое? И ведь никаких следов специальной техники, ну, этих автобусов с проводами...» Старая женщина развела руками. «А кто же еще?» «И кто может знать, какие там у них могут теперь быть проекты?» Старушка отошла на несколько шагов. «Ты с нами едешь на машине?» «Нет, я со всеми в автобусе», — Агриппина Александровна усмехнулась. «Следствие не закончено». «Возвращались уже довольно поздно вечером». Солнце садилось, свет в салоне не зажгли, закатные лучи временами заливали его, а то вдруг резко темнело в тени какой-нибудь лесной стены. Народ по большей части помалкивал, а то и похрапывал. Слишком много переживаний пришлось на последние сутки, и не все поняли участниками чего оказались, а кому-то и не хотелось узнавать. Лиза соскользнула со своего места. Ей нужно было переговорить с телефонщиком и головой. Они сидели в самом конце салона. По дороге она сначала оказалась рядом с Корене, потом рядом с Лужиной. Начитанная девушка искоса поглядела на Лизу. «Ты пришла, чтобы сказать мне, что Гарри Поттер — игрушечная ерунда и в настоящем деле не годится?» — Не знаю, не знаю, но у меня такое впечатление, ты напутала с буквами в заклинаниях. Насколько я помню, не было в книжке никакого кентавра. — Да, — призналась Корене, — нужно было Авадо Кедавра. Получается, эта штука на меня, что ли, обиделась? — Не знаю, не знаю, — повторила Лиза и пересела к лужиной. Растолкала почти уснувшую защиту. послушай дефа а что ты там шептала ну в тот самый момент шахматистка прошептала е2 е4 е7е5 ферзь d1 h5 конь b8 c6 слон f1 c4 конь г8 f6 ферзь h5 c7 а что это ну ты же велела мне материться «Ну?» «Так это детский мат». Голова тоже дремал, когда Лиза принялась его пытать. Он пытался притвориться спящим зря. «Лиза, давай на сегодня, чтобы хватит!» вступился за него барракуда, остужавший голову о холодное окно. «На один вопрос дай мне один ответ». «Какой еще?» «Когда ты отвел телефонщика в спальню, ты дал ему телефон без симки, правда?» Голова застонал в нос. «А как ты хотела? Ему же все равно было, во что тыкать сонному и пьяному, а нам без связи оставаться?» «Так, а когда...» «Ты говорила, Лиза, один вопрос. Второй вытекает из первого». а уже когда он вернул тебе телефон, ты симку вставил, и второй раз ты дал ему телефон заряженный. Слушайте, не мешайте спать. Над спинками кресел с разных сторон выросли головы шпиля, ускосов, Борина, Мухи и Корине. Баракуда толкнул в бок медлящего с ответом соседа. Голова кивнул. Да. — Да и да, во второй раз я дал тихе телефон, готовый к работе. Лиза рванула к заднему сиденью, где, свернувшись калачиком, сопел телефончик. Разбуженный, он долго хлопал глазами, и, конечно же, гад отказывался понять, чего от него хотят. — Молитву? Какую молитву? — Ты сказал, что быстрее всех умеешь настучать на клавишах какую-то молитву. «Что это была за молитва?» «Давай, вынимай из памяти!» Лиза и Баракуда атаковали его одновременно. Остальные молча и напряженно ждали ответа, хотя сказать по правде деталей замысла и не знали. Просто охотничий азарт и вообще привыкли, что Лизина активность обещает какие-то плоды. Куда только сонливость подевалась. «Молитва?» «Ну да, да, да!» Телефонщик длинно зевнул. «А, так это молитва Франсуа Виона!» И тут из-за спин сгрудившихся детей раздался гитарный перебор. И... «Зеленоглазый мой! Пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, «Дай же ты всем понемногу, и не сердите меня!» Десантник прижал струны ладонью и скомандовал. «По местам!» Телефонщик убрел в голову салона подальше от дурацких расспросов. На заднем обширном сиденье остались только Лиза и два ее соратника. Голова... Очень сосредоточенно смотрел в окно. А потом вдруг повернулся к соратникам и с кривой улыбочкой спросил. «Послушайте, а вы знаете, что я вспомнил? Вот ты ищешь молитву, а ведь гимн. Это, как сказал Михалков, гражданская молитва». Лиза выпятила нижнюю губу и поскребла правый висок. «Михалков?» Голова кивнул. Я как-то к нему... Хотя, если так, то все становится на свои места. Найдено недостающее звено? — встрял Баракуда, радуясь, что у него есть возможность сказать умное. Лиза откинулась на сиденье. Соратники ее переглянулись, им это уже было знакомо. «Чего тебе еще не хватает? — спросил Барракуда. — Все же вроде сошлось. Лиза улыбнулась в ответ, но как-то не до конца. «Спрашивай», — вздохнул голова. «Вы не обидитесь?» «Давай уж», — сказал Баракуда. «Вы можете описать ту страшную старушку?» «Какую?» — спросили одновременно сразу и поняли, о чем речь. «Ну, худая, толстая, высокая, одноглазая, хромая». «Какая?» «А тебе зачем?» «Слушай, голова», — зашептала Лиза. «Раз спрашиваю, значит, надо. Что, трудно сказать?» «Да в том-то и дело, что трудно», — сказал Баракуда «Мы же... ну, трясло нас». «А голос? Хоть какая-нибудь приметка? Вы поймите, я ведь сначала думала, что это такая подставная бабка от Фомы. Теперь-то ясно, что нет». «А что теперь думаешь?» «А теперь я думаю, Баракуда самое отвратительное из того, что можно подумать!» Голова наклонился к самому уху Лизы и прошептал. «Думаешь, настоящая ведьма?» Лиза вздохнула. «Я на это надеялась. Почему и тишу пытала? Мне показалось, что он молитвой чертовщину отогнал». Сначала подумала, что он ее призвал, эту ночную дрянь с кладбища, когда пьяный и во сне жал на клавиши. Представляете, на какие адреса он мог с дуру попасть?» Баракуда помотал головой. «Стой! Ты хочешь сказать, что у нечистой силы есть мобильный номер?» Лиза смущенно наморщила лоб. «Ну, не так прям примитивно, но что-то такое мелькнуло!» Вообще, вся эта электронная реальность, возможно, где-то и переходит в какой-то мистический план, смыкается с метафизикой. «Чушь!» — махнул на него рукой Барракуда. «Ну, Спартака он еще мог вызвать случайно во сне. Но ни во что другое я уже не поверю». Лиза помотала головой. «Все версии прах». «Да», — сказал Баракуда, — «если не он, то кто тогда всех вызвал-то? И ментов, и скорую?» «Чего молчишь, лис?» «Чего вздыхаешь?» «Кажется, я знаю, в чём тут все дело». «Мы с бабушкой почти в шутку на эту тему говорили, но, судя по всему, тут не до шуток». «Да говори ты уже!» Прошипела лужина, высовываясь в проход. «Это была моя мама».